Глава 7 Горы стояли над ними, величественные и тихие. Восходящее по левую руку солнца красило охрой края облаков, и длинные тени резали тропу поперек, упираясь в осыпь западного склона. Отдохнувшие парды рысели по вверх тропе. Впереди на коротконогом коренастом звере камнепаз, проводник. Такой же приземистый и коренастый, как его парт, с пегой, веером, бородой. Данилу он нравился, особенно тем, что с почтением отнесся к Ниминоа. Такое отношение – редкость в Хуриде, где женщину ставят чуть повыше кошки. С почтением и без страха. Сам проверил упряжь ее парда, подогнал поясной ремень. «Горы, демон», — сказал он Данилу. «Всякое случается». Данилу не боялся, что тоже понравилось Светлорожденному. «Знаю», — кивнул он. «Бывал». «И где же?» «Анты. Горы Забвения. Вагаровые». «Ну, тогда хорошо», — кивнул Камнепас. Выехали еще затемно. Миновали ворота, прикрыв серебром глаза стражников, а к восходу уже поднялись локтей на тысячу выше засовы. Сверху городок напоминал высунутый язык Парда. Когда рассеялся туман, можно было разглядеть даже обиталище. Черная блестящая крыша посреди коричневого прямоугольного подворья. Особого оживления Данил там не заметил, значит, труп Дармоножа еще не обнаружили. Впереди показалась гладкая, будто ножом отрезанная стена. Черный с бурыми пятнами камень. Выше тропы не было. Обеспокоенный Данил нагнал проводника. «Ты же говорил, верхами пройдем?» «Говорил». Спокойно отозвался Камнепас. «И сейчас говорю». «Поэтому?» Данил махнул в сторону подсвеченного солнцем монолита. Проводник усмехнулся. «Поэтому, демон, поэтому?» «Все увидишь, не торопись. Далеко еще». Это Данил понимал. Гладкая стена казалась совсем близкой, но в горах расстояние обманчивое. Может, она не такая гладкая, как кажется отсюда. Спустя час въехали в небольшую долину с дождевым озерцом посередине. Камнепас остановил парды, спешился. «Поедим», — лаконично сообщил он. Его парт тут же принялся ощипывать темно-фиолетовые ягоды с ближайшего куста. Разожгли костер, поели... Камнепас собрал полшапки ягод, бросил в кипяток, добавил меду. Получилось вкусно. Данил и Ними выпили по нескольку чашек. Остаток проводник разлил по флягам. Затем принялся собирать и увязывать сучья. «Разумно», — подумал Данил. «Наверху топлива, может и не найтись». Тронулись. Выехали из долинки. Стена оказалась почти рядом. Подножие густо заросло ползуном. Интересная стена, будто кто-то отсёк часть горы взмахом гигантского меча. Погода испортилась. С востока, наваливаясь на угловатые пики, чёрными тушами ползали тучи. Данилу это не нравилось. Ливень в горах может обернуться бедой. Однако проводника близость грозы не смутила. Он всё так же весело насвистывал, покачиваясь в высоком седле. Теперь они ехали вдоль обрыва. Даниил заметил, камнепаст чересчур внимательно разглядывает переплетение плюща. светло начал кое о чем догадываться. Вдали прогрохотал гром. Гроза приближалась. «Стой!» — скомандовал проводник. Распаковав один из вьюков, извлек пару светильников, привязал их к шестам. Догадка Данила превратилась в уверенность. Ни слова не говоря, Камнепас вручил ему один из светильников, вскочил в седло, ухватился за ветку ползуна, заставил Парда попятиться. Живой занавес отодвинулся, и даниил увидел то, что ожидал. Вход в пещеру. «Проезжай!» — нетерпеливо крикнул проводник. «Тяжело держать-то!» Парт не мину, фыркнул и попятился. Не хотел под землю. Данил хлестнул его по крупу, послал вперед собственного зверя, и тот грудью подпихнул упрямца. Камнепас проскользнул следом. Живой полог упал. Рассеянный свет струился сквозь переплетение стеблей. Камнепас высек искру, зажег оба светильника. Немино, показалось, стало темнее, словно ночь наступила. «Тронулись», — сказал проводник. Широкий коридор плавно опускался внутрь горы. Иногда он раздваивался, иногда в стенах обнаруживались черные отверстия, открытые или затянутые паутиной. Толщина ее не очень понравилась Данилу, и само ее присутствие тоже. Большие пауки вряд ли довольствуются слизнями и крысами, а пища пауков, в свою очередь, может посчитать пищей самих всадников. Да и сами пауки могут не ограничивать рацион только теми, кто угодил в сеть. Впрочем, каких только тварей не встречал Данил на западной границе Империи, и ничего, выжил. Сухой и тёплый воздух напоминал ему воздух других подземных путей, в Вагаровых горах, в городах малого народа. Светлорождённый не бывал. Людей, которым Вагары позволяли войти в сердце своих гор, можно пересчитать по пальцам одной руки. Но в рукотворных пещерах Данил провел достаточно времени. Вместе с Нилом, там тишина, темнота и неизвестность — сама основа Манхилсёрк. Только под землей по-настоящему ощущаешь дыхание потрясателя Тверди. Только под землей исчезает время. Может, поэтому вагары живут дольше обычных людей? Данил вынырнул из воспоминания кинул взглядом Ниминоа и тут же понял, что ей далеко не так хорошо, как ему. Что ж... Естественно, для человека, впервые оказавшегося под землей. Если земле позволить, она вопьет тебя без остатка. Но если ее познать, она одарит тебя собственной силой. Одинокий голос в юге, тающий вдали, в втайне... друг навстречу другу мы с тобой ушли. «Осторожно, неизбежно, он, меряя шаг...» Шли на голос пляски снежной, рот рукой зажав. Ниминоа оглянулась, улыбнулась в ответ на его улыбку. Она никогда раньше не слышала, как поет Данил. Он сумел подбодрить ее. «Эсть мы за нами следом сквозь сугробный наст. Нами вскормленные беды, алчущие нас». но мила поземкой в юга все сильней сильней Воздух скручивает туго, взмучивая снег вихревым слепящим кругом свертвалась мгла Это друг навстречу другу злая северная в юга нас с тобой вела Ненова никогда не видела в юге да и снег лишь однажды, но песня тронула ее Говнепас придержал парда «Больше не пой, демон», — сказал он, — «не стоит дразнить их». Светлорождённый не стал уточнять, кого имел в виду Камнепас. Не хотел тревожить Нимино, когда впереди показался очередной отвод. Поторопил пардой, оказался между девушкой и Чёрным Зевом, на всякий случай. Светлорождённый Данил Рус редко промахивался, но иногда такое случалось... Если бы он не оставил клинок в груди дармоножа, монах умер бы задолго до рассвета и стек кровью. Но стилет, пробивший сердце пса, миновал сердце хозяина. Никто не рискнул тревожить грозного брата-хранителя, пока не обнаружили убитых часовых. Вот тут уж один из монахов риганцев не выдержал, постучал в дверь командира. Ответа не было. Монах постучал еще раз, сильнее. Ничего. Послали за братом Харом, а тот немедля самолично вышиб дверь и обнаружил брата-хранителя со стилетом в груди. Мужество состоит в том, чтобы, перешагнув через страх и отчаяние, совершить всё, на что способен. Это говорил сам Дармонож, и Хар не забыл наставление. Потому отбросил страх и отчаяние, склонился к лицу брата-хранителя и сумел уловить слабое дыхание. Дармонож был ещё жив. «Не трогать!» — на монаха, потянувшегося к золоченой рукояти кинжала. «Кто-нибудь живо за лекарем!» А сам присел около постели, снял у себя с кисет и развязал его. В кисете, завернутая сначала в кожу, а потом в тончайшую бумагу, хранилась крупирнка урнгурской смолы. Крохотная чуть больше ячменного зернышка. Конечно, этого мало, но больше у Хара не было. Эту крупинку Братхар и передал явившемуся лекарю, когда тот, едва взглянув на раненого, покачал головой. Не жилец. Лекарь с сомнением поджал губы, но кивнул. Попробую. Затем осторожно вытянул клинок из груди дармоножа, взмахнул рукой, остановив кровь. Это были единственные чары, какими лекарь владел, и у него было особое разрешение братства на их применение. Промокнув рану, лекарь еще раз поджал губы. Эти трехгранные клинки оставляют маленькие, но скверные дыры. За ними целитель велел приподнять раненого, убедился, что стилет не прошел насквозь. И только после этого, раздвинув пальцами края раны, лекарь уронил внутрь крохотный комочек смолы. Красный дракон взмыл вверх, а его всадник побежал вниз по горной тропе. бежать легче чем идти если не боишься оступиться он год не боялся Спустя час он уже стоял у ворот засова в ответ на стук меж зубцов свесилась голова стражника кто таков гаркнул он он год продемонстрировал золотую монету ответ более чем удовлетворительный Спустя полчаса он уже колотил молотком в другие ворота Вход в подворье святого братства И здесь золото оказалось наилучшим ключом. А вот чтобы попасть внутрь здания, золота оказалось недостаточно. Пришлось прибегнуть к заклинанию невидимости. Тело Дармоножа лежало в постели, терзаемая горячкой, а душа его болталась между мирами, выжидая, пока крохотная частичка урнгурской смолы окончательно истает в огне болезни. Смрад близкой смерти уже висел в воздухе. год вернул душу в тело, чуть пошевелив пальцами. Волна боли захлестнула дарманожа но он нашел в себе силы открыть глаза. «Ты пришел убить меня», — пришептал он. Унгат с силой пнул жестяной таз с нечистотами у ложа больного и ушел под покров невидимости. Для глаз Дармоножа чародей исчез, зато дверь распахнулась и в комнату заглянул приставленный к дарманожу монах. Увидев, что умирающий очнулся, он крикнул в коридор. «Эй, кто там? Позовите брата Хара!» «Ну как ты, брат?» — воскликнул Хар, упав на колени рядом с постелью. «Мы уж и не верили». «В моем сундуке...» — прохрепел Дармонож. «Желтая шкатулка... смола...» Хар бросился к сундуку, откинул крышку, живо отыскал шкатулку, сломал кинжалом замок. «О, величайший! Этого хватит на дюжину раненых!» лекарь сюда!» — закричал он. Спустя несколько минут лекарь открыл рану брата-хранителя и, морща нос от дурного запаха, пропихнул внутрь тонкую черную колбаску. «Скверная рана, гнилая. Но урнгурская смола сильнее любой гнили». Лекарь тщательно натер руки мыльным камнем и ополоснул водой. но ну", спросил Харф, стревоженный тем, что брат-хранитель снова впал в беспамятство. «Теперь выживет», – уверенно ответил лекарь. «Молодец!» Лекарь пожал плечами, его заслуга в спасении монаха невелика, со смолой любой может стать целителем. Хар закрыл шкатулку, там оставалось довольно волшебной смолы. Но кусочек размером в палец покоился теперь и у него в кошельке. Вот так величайший вознаграждает за щедрость, подумал он. Он год поднялся на чердак, затем на крышу и послал зов дракону. Его не волновало, что подумают хуридиты, увидевшие, как дракон садится на крышу обиталища. Дармонож очнулся на третий день. Боль еще осталась, хотя жар спал. И первой его осознанной мыслью было «Зачем он меня спас?».